Глава 11. На другой день обитатели замка Оре проснулись рано, обеспокоенные более, чем когда-либо, своими надёжными опасениями, потому что в этот день должна была решиться судьба каждого из них. Маркиза, женщина незлая, но надменная и суровая, с нетерпением ждала конца своим ежеминутным опасениям. Ей больше всего на свете в глазах детей Хотелось сохранить своё доброе имя, такое дорогой ценой приобретённое. Для неё лектур был не только зятем, но ещё и добрым гением, который увезёт от неё дочь и сына. А когда их не будет в замке, тогда, пожалуй, пусть старший сын приезжает. Кого тогда может удивить тайное его рождение, да и неужели не найдётся способа заставить его молчать? Маркиза была очень богата, А деньги полагала она в таких делах самые надёжные средства. По этой причине маркиза всеми силами своей души желала союза Маргариты с Лектуром. И не только помогала ему как можно скорее кончить дело, но и подстрекала его к Мануилу. Молодому графу давно уже наскучило жить в безвестности в Париже или в уединении древнего замка своих предков с развешенными по стенам фамильными портретами. и он с живейшим нетерпением ждал исполнения обещания данного ему будущим зятем. Правда, слезы сестры немного огорчили его, потому что честолюбие им Мануила шло не от гордости и сухости сердца, а от того, что ему скучно было жить, и хотелось скорее блистать на парадах, командуя полком, прельщать женщин красивым мундиром. Он был совершенно не способен к глубоким чувствам, И несмотря на то, что страсть Маргариты имела такие серьёзные последствия, искренне считал, что это пустая и ребятческая привязанность, о которой через год замужества сестра его забудет в вихре света и сама станет благодарить за то, что он принудил её выйти за лектора. Что касается Маргариты, несчастной жертвы опасений матери и чистолюбия брата, вчерашняя сцена произвела на неё сильное впечатление. Она не могла разобраться в странных чувствах, возбуждённых в её сердце молодым человеком, который принёс ей известие о Лузиньяни. Успокоил её и наконец прижал к своему сердцу, назвав сестрой. Тайная, неясная, безотчётная надежда, говорил ей, что этот человек точно послан ей судьбой для избавления от несчастий. Но так как она не знала, почему он предложил ей свою дружбу, каким образом надеется преодолеть непреклонную волю маркизы, одним словом, как может повлиять на ее будущее, то и не смело мечтать о счастье. Впрочем, в последние полгода она уже привыкла к мысли, что только смерть может оборвать цепь ее страданий. Среди этих надежд и опасений один маркиз оставался равнодушен ко всему. Время и события... перестали для него существовать с того страшного дня, как он лишился рассветка. Несчастный старик был погружён в ужасные воспоминания о своём последнем поединке без свидетелей и повторял вновь и вновь слова, сказанные ему графом Мурным. Слабый, как ребёнок, он повиновался малейшему жесту жены, и твёрдая и непоколебимая воля этой женщины совершенно владычествовал над его инстинктом, пережившим волю и рассудок. В этот день в образе его жизни произошла большая перемена. Вместо маркиза к нему явился камердинер. На него надели мундир ордена, затем жена вложила ему в руку перо и велела написать своё имя. Он спокойно повиновался, совершенно не представляя себе, для какой роли его готовят. Часа в 3 на дворе прогремела коляска, и стук её колёс совершенно по-разному отозвался в сердцах трёх человек, которые её ожидали. Иммануил тут же выбежил из своей комнаты и бросился встречать своего будущего зятя. Лектур проворно выскочил из коляски. Он останавливался на последней станции, чтобы переодеться, и явился с дороги наряженным по последней моде. Привыкший к общению с женщинами, он знал, что женщины почти всегда судят по первому впечатлению, и ничто не может изгладить из сердца того чувства, которое возникает у них при первом взгляде на мужчину. Впрочем, надо отдать справедливость барону. Он был так ладен и хорош собой, что девушке со свободным сердцем трудно было бы остаться равнодушной к нему. Позвольте, дорогой барон, Любезно склонился перед гостем Иммануил. Пока мать и сестра ещё не приходили, показать вам старинный замок наших предков. Посмотрите сюда. Он остановился на верхней площадке крыльца и указал на башню. Вот это выстроено при Филиппе Августе и отделано во времена Генриха IV. Клянусь честью, лектор с восхищением оглядел замок. Это бесподобная крепость. Она на три мили в окружности разливает запах баронства, такой, что хватило бы на пару откупщиков. Если бы, — продолжал он вслед за графом, входя в гостиную и направляясь оттуда в картинную галерею, если бы когда-нибудь мне вздумалось подражать нашим предкам и сделаться независимым, я бы попросил вас уступить мне этот восхитительный замок. И, разумеется, с гарнизоном, — прибавил он, взглянув на длинный ряд портретов. Да — Да-да, — Эммануил заметил его взгляд, — ряд наших предков тянется на семьсот двадцать пять лет, и все они тут налицо, хоть все уже давно обратились в прах. Этот длинный ряд начинается с рыцаря Гугонуаре, который участвовал в крестовом походе Людовика VII, проходит через мою тетку Дебору, которая, как вы изволите видеть, примыкает к последнему потомку старинного рода. Вашему покорнейшему и послушнейшему слуге Иммунуилу Дере. Всё это, как нельзя более достойно всяческого уважения, сказал Лектур. "А ну всё так", Иммунил прошёл вперёд, чтобы показать барону дорогу. Но дело в том, что во мне мало патриархального, и я совсем не расположен жить в этой честной компании. Надеюсь, любезный барон, что вы позаботились уже, чтобы как-нибудь вытащить меня отсюда. Да-да, граф подтвердил лектуры, я за ним следом. Я даже хотел привести приказа о вашем назначении вместо свадебного подарка, но не удалось. Я знал, что в драгунском полку королевы есть вакансия полковника. И третьего дня пошёл был и родственник у моего мэрапа. Простите, это место вам, но вы оно уже было отдано другому по просьбе одного таинственного адмирала Корцара. пирата одним словом какого-то фантастического существа. Королева ввела его в моду, дав ему руку, а король страх полюбил за то, что он где-то поколотил англичан. И вообразите, за этот подвиг король милостиво наградил его военным орденом и пожаловал ему золотую шпагу, как будто он какой-то знатный дворянин. Что делать? Тут не удалось, но будьте спокойны. — Нет, а так другой полк непременно будет ваш. — О, мне все равно, какой полк, — радостно сообщил Эммануил. — Мне бы только хотелось получить место, соответствующее знатности моего рода и богатству, и вы непременно его получите. — Но скажите, пожалуйста, — продолжал Эммануил, меняя тему, — как это вы, дорогой барон, сумели вырваться из Парижа? — Я поступил решительно, — ответил лектур, растянувшись в большом кресле. — Я поступил решительно, — ответил лектур, растянувшись в большом кресле. Тем временем мои уже пришли в комнату, предназначенную для гостя. На вечере у королевы я просто-напросто объявил, что еду жениться. Прошу покорно. Да вы поступили героически, особенно если признались, что едете за женой в такую глушь, Нижнюю Британь. Да, я и это сказал. И тут, разумеется, сердиться перестали и начали жалеть вас, спросил Эммануил, улыбаясь. Вы не можете себе представить, какой эффект это произвело. Лектур, положив ногу на ногу, покачивал ею. Наши придворные дамы уверены, что солнце встаёт в Париже, а ложится в Версале. Вся остальная Франция для них Лапландия, Гренландия, новые земли. Они воображают, что я привезу из своей поездки к северному полюсу какое-то страшилище с огромными руками и ногами, как у слона. Счастливые не ошибаются, продолжал он, и вопросительно посмотрел на графа. Вы мне говорили, Мунуил, что ваша сестра, да вы её скоро увидите. Как будет досадно бедняжке мадам Шон, но так и быть, придётся по неволе утешиться. Что такое? Вопрос он задал потому, что в это время камердинер Мунуила отворил дверь, и стоя на пороге, как благовоспитанный слуга, ждал, когда господин заговорит с ним. — Что такое? — повторил вопрос Эммануил. Графиня приказала спросить, может ли она поговорить с бароном. — Со мной? — лектур вскочил со стула. — Очень рад. — Быть не может! — скричал Эммануил. — Это вздор! Ты что-нибудь переврал, Селестин! — Извините, ваше сиятельство! — поклонился слуга. Я доложил точно так, как мне было приказано. — Быть не может! — сказал Эммануил. — Быть не может! — сказал Эммануил. встревоженный решительным поступком сестры. — Послушайте, барон, отделайтесь как-нибудь от этой встречи. — Ну уж нет. — Помилуйте, дорогой граф, нынче братья и тираны совсем не в моде. Целестин. — Кажется, так вы его называли. Эммануил с досадой кивнул головой. — Целестин. — Скажи мы ей, прекрасной невесте, что я у ее ног и велел спросить, прикажет ли она мне к ней явиться или ей угодно пожаловать в судак. Постой, вот тебе за труды. Он протянул слуге кошелёк. Надеюсь, граф, вы позволите мне повидаться с вашей сестрой наедине? Ведь между нами всё решено, не так ли? Да, но всё-таки не совсем прилично. Напротив, напротив, я очень рад встреч. Ведь нельзя же мне жениться заочно, даже не увидев невесты. Успокойтесь, м-нуил. Ступайте, прогуляйтесь по парку, продолжал он подталкивая своего приятеля. к боковой двери, чтобы тот не встретился с сестрой. — Послушайте, между нами она что, кривобока? — Напротив, стройна и хороша, как нимфа. — Так что же вы упрямитесь? — Говорю вам, оставьте нас одних. Эта глупенькая девушка не имеет никакого понятия о свете, и я, право, боюсь, чтобы она не испортила вам настроение. — У, если только это, так не беспокойтесь, — ответил барон, отворяя дверь. — Я так люблю брата, что охотно прощу сестре. какую-нибудь прихоть и даже странность, лишь бы только чёрт не вмешался в это дело. Но теперь он слишком занят в другой части света. Даю вам честное слово, что через 3 дня Монмозель Маргарита Дорэ будет баронессой де Лектур, а вы через месяц командиром полка. Это обещание немного успокоило им Мунвило, и он больше не сопротивляясь, позволил вытолкнуть себя за дверь. Лектур быстро подбежал к зеркалу, оглядел себя и только он успел причесать волосы, как дверь отворилась. Барон обернулся. Невеста его, бледная и взволнованная, стояла в дверях. Хотя Иммунвиль и успокоил его относительно внешности своей сестры, Лектур всё-таки полагал, что скорее всего его будущая жена или не хороша собой. Или по крайней мере не умеет держаться в обществе. Увидев перед собой нежное, грациозное существо, девушку, в которой и самый придирчивый придворный щеголь не нашёл бы ни малейшего изъяна, кроме того, что она была немножко бледна, он до крайности удивился. В то время знатные молодые люди женились обыкновенно по расчёту и из приличия, и почти равнодушное отношение к женитьбе Было совсем не редкостью найти в глуши Британии такую богатую и такую прекрасную невесту, с которой не стыдясь можно появиться в самых блестящих придворных кругах. Это была величайшая удача, которую лектур совсем не ожидал. Оценив её, он подошёл к девушке уже не с чувством внутреннего самодовольства придворного, который имеет дело с провинцалкой, а с почтительной вежливостью. Извините, мадемуазель Дорэ сказал он. Я бы сам должен был просить вас об этой милости, увидеть вас, но при всём моём нетерпении я не осмелился вас беспокоить. Он подал Маргарите руку, чтобы подвести её к креслу, но девушка словно не заметила её. Я очень благодарна вам, барон, сказала она, отступив в сторону. И теперь уверена, что не напрасно полагалась на ваше благородство. и вашу деликатность, хотя не имею чести вас знать. К чему бы ни привело это доверие, торжественно произнёс барон, оно делает мне величайшую честь, и я постараюсь оправдать его. Ну что с вами? Ничего, барон, ничего, тихо сказала Маргарита, стараясь справиться с волнением. То, что я хотела вам сказать, извините, я так расстроена. Маргарита зашаталась. Лектур подбежал к ней, обнял, пытаясь поддержать, но как только он дотронулся до ее стана, яркая краска вспыхнула на лице девушки, и из чувства стыдливости, а, может быть, отвращения, она вырвалась из его рук. Барон, восприняв это как должное, тут же ласково взял ее за руку и подвел к креслу, но Маргарита не села, а только оперлась на него. «Боже мой!» — сказал лектур, удерживая ее ручку в своей. «Неужели же то, зачем вы пришли ко мне, так трудно сказать? Или, может быть, звание жениха против моей воли придало уже мне угрюмый вид мужа?» Маргарита сделала новое движение, чтобы высвободить свою руку, и Лектур опять взглянул на нее. «Боже мой!» — воскликнул он. «Какое же прелестное личико!» — Обворожительные талии, да еще восхитительные ручки! — Мадемуазель, вы хоть кого с ума сведете? — Я уверен, барон, — сказала Маргарита, освободив, наконец, свою руку. — Я надеюсь, что все это просто учтивость, с вашей стороны не более. — Напротив, клянусь вам, это чистая правда! — с жаром ответил лектур. — Если так, — сказала Маргарита, — чему, однако ж, мне трудно поверить, если это и не простая учтивость, — то надеющийся подобные восторги не послужит причиной союза, который хотят заключить между нами. Простите мою озаль, напротив, это придаёт ему в моих глазах величайшую цену. Но я полагаю, продолжала Маргарита, что вы считаете вступление в брак серьёзным для себя шагом? Петр, смотря по обстоятельствам, улыбнулся Лектур. Если бы, например, я женился на старухе, скажите, Он Маргарита становился всё более решительным. Вы предполагали в нашем союзе взаимность чувств. О нет, никогда, спокойно ответил Лектур, которому так же хотелось увильнуть от решительного объяснения, как Маргарите добиться его. Уверяю вас, совсем нет. И особенно теперь, когда я вас увидел. Я не считаю себя достойным вашей любви, но полагаю, что моё имя, мои связи Мое положение в свете дают мне некоторое право искать вашей руки. Но мне кажется, барон, — Маргарита опять покраснела, — что брак не может быть без любви. Э, — Эй, помилуйте, из ста человек восемьдесят пять женятся без всякой любви, — ответил лектур с такой ветренностью, что это одно уничтожил бы чувство всякого доверия в душе женщины не столь простосердечной, как Маргарита. Мужчина женится для того, чтобы иметь жену. Девушка выходит замуж для того, чтобы иметь мужа. Это обычная сделка, которую два человека заключают между собой для обоюдной выгоды. Сердце тут ни при чем, и в любви нет никакой необходимости. — Извините, я, может быть, неясно выражаюсь, — сказала Маргарита, стараясь скрыть от человека, которому хотели вверить ее судьбу, тягостные впечатления от его слов. Это происходит от того, продолжала она, что девушке очень трудно говорить о подобных вещах. Навряд, ответил Лектур, кланяясь и придавая своему лицу насмешливое выражение. Вы выражайтесь как нельзя яснее, и поверьте, я не дурак, и понимаю всё, даже если со мной говорят полунамёками. Как барон, воскликнула Маргарита. Вы понимаете, что я хочу вам сказать, и позволяете мне продолжать? Если спроси в своё сердце, я вижу, что никогда не буду, что я не могу любить того, кого мне предлагают мужья. Так не говорите ему этого, ответил Лектур тем же тоном. Почему же? Потому что, как бы вам это сказать, потому что это слишком наивно. Но если я делаю это признание не из глупости, а из желания не обманывать вас. Если б я вам сказала, что у Как мне стыдно. Но уверяю вас, стыд должна испытывать не только я, а и те, кто меня принуждает к этому объяснению. Если бы я сказала вам, что я уже была влюблена, что я и теперь люблю какого-нибудь кузена, бьюсь об заклад, сказал весело Лектур, играя со своим жабо. Несносный народ эти кузены. Но уверяю вас, я знаю, что значат эти привязанности. Всякая девушка в вашем возрасте долгом почитает влюбиться. Но это скоро проходит. К несчастью, печально и важно проговорила Маргарита, тогда как жених ее говорил шутливо и насмешливо. К несчастью, однако, для меня время детской любви давно прошло. Если я решилась рассказать о своей любви человеку, который ищет мои руки, то вы должны понять, что эта любовь глубокая, вечная. — одна из тех страстей, которые оставляют неизгладимый след в сердце женщины. — Черт возьми, да это настоящая слезливая драма! — воскликнул ликтур, начиная понимать всю важность признания Маргариты. — Скажите мне, пожалуйста, кто он? — Порядочный и молодой человек, который, может быть, принят в свете? — О, — обрадовалась Маргарита, которой в этих словах почудилась надежда. — Да. Это прекраснейший, благороднейший человек. Да, это само собой разумеется. Но я не о том вас спрашиваю. Мне нет никакого дела до его душевных качеств. Я хотел бы знать, кто он такой, из какой фамилии, дворянин ли, одним словом, может ли порядочная женщина принимать его без стыда для мужа. Отец его, который давно уже умер, был лучшим другом моего батюшки. Он служил советником в Ренском суде. «Сын советника?» Лектур презрительно скривил губы и покачал головой. «По крайней мере, он хоть и мальтийский кавалер?» Он хотел идти на военную службу. «Ну так мы обеспечим ему полк и сделаем порядочным человеком. Это решено. И так все прекрасно. Однако из приличия, прошу вас, необходимо, чтобы ваш... ээээ... -э -э друг с полгода не делал нам визитов. Потом он может взять отпуск». В мирное время это дело не мудрённое. Какой-нибудь общий знакомый введёт его к нам в дом, и дело с концом. Я не понимаю, что вы хотите сказать этим бароном? Маргарита смотрела на своего жениха с величайшим изумлением. Это, однако ж ясно как день, сказал тот с досадой. У вас есть связи, и у меня они тоже есть. Это нисколько не должно мешать нашему союзу во всех отношениях выгодному и приличному. А потом, знаете, Раз мы женимся без любви, так надо сделать нашу совместную жизнь хотя бы сносной. Понимаете вы меня теперь? О да. Теперь я понимаю. Воскрещенная Маргарита, отступив на несколько шагов от барона, как будто слова оттолкнули её. Я согрешила, даже если хотите, совершила преступление, но какой бы я ни была, я не заслужила такого оскорбления. Ах, барон! Я краснею от стыда за себя, но ещё больше за вас. Для света любовь к мужу и тайная любовь к другому лицо пророка и личина порядочности. И мне, дочери маркизы Дорэ, предлагают такой низкий, бесчестный, гнусный договор. О! продолжала она, опускаясь в кресло и закрывая лицо руками. Винная, самая несчастная, погибшая, презренная тварь! За что мне это? За что? «Иммануил! Иммануил!» — закричал лектур, отворяя дверь боковой комнаты. «Пойдите сюда, дорогой мой! У вашей сестры спазмы, и шутить с этим нельзя, иначе болезнь может перейти в хроническую. Мадам де Милен от этого умерла. Вот вам мой флакончик, дайте ей его понюхать. Я пойду пока в парк, а вы, когда мадемуазель станет лучше, Придите туда и скажите мне, успокоилась ли она. Ликтор, как ни в чем не бывало, отправился на прогулку и оставил им Мануила и Маргариту с глазу на глаз.